Утром на Чембер с т рит мне дают вполне с н о с н ы й завтрак и возвращают мою одежду. Оставшуюся часть ночи я провел в той же камере. На этот раз дверь не запирали. Они отпустили меня, заставив с п е р в а кое-что подписать. Комната для допросов на Чембер с т рит меньше и грязнее, чем в Паддингтон Грине. Стены здесь выкрашены в зеленый цвет, пол покрыт линолеумом. Я стал неплохо разбираться. В комнатах для допросов это явно ни одну звезду не потянет. Ночное расследование не дало особых результатов. Внутри рыбного магазина все было еще причудливее, чем на витрине. Энди и с пальцев доктора на прилавке выложил слова лжет. Правда, буквы с округлыми формами вызвали. У него некоторые затруднения. Да еще кто-то видел белый скорт отъезжавший от п о с т а м е н т а на Нортбридж незадолго до того, как там обнаружили тело Лингри. Позже эта брошенная машина была найдена на л е й т о к Они теперь перетряхивают рыбный магазин и машину, но думаю, ничего там не найдут. Около половины первого приходит Магдан еще с одним полицейским штатском. Они пока оставляют у себя мой паспорт. И все еще хотят, чтобы я продолжал им сообщать своих передвижениях на случай, если прокурор решит возбудить дело по раду. Мне приходится расписаться за паспорт. Я много кашлю. Тебе с этим кашлем надо показаться врачу, говорит м а к д а н голос у него сочувственный. Я киваю. От кашля у меня слезы на глазах. Да хриплю я. Это неплохая идея. Вот прогуляюсь, да прокину пару кружек пивка и сразу к в р а ч у думаю я. э с т е р Колли, говорит полицейский из Лоа Тиана, я уверен, что вы поймете нашу обеспокоенность. Эндрю Гулт вероятно еще в городе, а тут европейский саммит на носу. Инспектор м а г д а н считает, что Эндрю Гулт постарается связаться с вами. Может даже убить вас или похитить. Я смотрю на м а г д н а Он кивает, не раскрывая рта. Должен признаться, мысль о том, что Энди нанесет визит и мне пришла в голову, в особенности после этого лжатца. Полицейский продолжает: если не возражаете, мистер Колли, мы бы хотели временно разместить в вашей квартире. Двоих наших сотрудников, а вас поселим в отеле. Макдон втягивает сквозь сжатые зубы воздух. Но я не смеюсь, я кашлю. Я бы посоветовал тебе согласиться, Камерон, говорит Макдон, нахмурившись. Конечно, м о ж е ш ь сначала забрать оттуда какие-то вещи, одежду, но дверь распахивается и в комнату влетает полицейский в форме. Он бросает взгляд в мою сторону и что-то шепчет на ухо Магдану. Магдан смотрит на меня. к а к о й т а к о й подарок он может тебе оставить в Торфиндейле? Торфиндейл, повторяю я. т о ш н о т а снова подступает к самому горлу. Господи, господи, Боже т ы м о й что такое? Ощущение, будто тебя дали ногой по яйцам. С трудом заставляю себя произнести. Там живут Уильям и Ивонна с о р в е л л Несколько секунд Магдан молча смотрит на меня. Адрес, говорит он, Бабертон Драйв 4. Говорю я. Он поднимает взгляд на полицейского в форме. Слышал, да, сэр. Несколько машин туда и одно для нас. Пошли. Я встаю, ноги плохо меня слушаются. Мы быстро идем из участка навстречу. Яркому холодному дню. Водитель в форме бежит впереди нас. Подарок для меня в Торфиндейле, Господи, только не это. Давай, мотай отсюда. Дорогу. Успокойся, Камерон, говорит м а к д а н б ю р а л кладет рацию. м а к д а н спросил у меня номер домашнего телефона у и л ь и м а Йонны. Сейчас туда пытаются дозвониться. Давай, бормочу я себе под нос. Давай, будь моя воля, эта дорога мигом о ы о п у с т е л а Водители ужимают из машины все, что можно. У нас включены сирена и мигалка. Мы обгоняем всех, перестраиваясь изряда в ряд. Иногда слегка рискуем, слишком много машин. Что всем этим людям нужно на дороге? Почему они не на работе, не дома, не пользуются общественным транспортом? Что эти суки уж пешком пройти не могут? Мы подвой с сиреной пролетаем красный на толкрос, разгоняем машины во все стороны. Перестраиваемся на полосу для поворота направо на Хоуэй-стрит, резко в и л я е м объезжая старушку на пешеходном переходе на Бранстфилде и с ревом проносимся по Коллингтон-роуд. м а ш и н здесь уже меньше. Мы мчаемся, срезая извилины дороги. Я откидываюсь назад и тут же заваливаюсь н а б о к Мы уворачиваемся от машины, неожиданно выскочившей из боковой улицы. Голос по рации сообщает, что двери гаража рядом с домом открыты. Патрульным полицейским у дверей дома никто не отвечает. Мы влетаем на территорию Дорфиндейла между высокими столбами из песчаника воротами старого поместья. Господи Боже Ты мой, э д и уваляю тебя не надо